«Так ты знаешь, что она из Шварцкальма?» – поразился Карбот. «И еще с той Пасхи, когда мы с тобой у костра сидели. Нагадаться было нетрудно». «Значит, и ты знаешь?» «Нет, и не хочу знать. Чего не знаю, того из меня и клещами не вытянешь». «На как же мастер? Он ведь пронюхает, что мы встретились. От него не скроешь». «Ты же видел, как обвести себя кругом». Порывшись в кармане, он протянул ему деревяшку. «На, возьми. Встретишься с девушкой? Поговори».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 Одно вызывало сомнение. Смеет ли он впутывать во всю эту девушку? Имеет ли право ставить на карту ее жизнь? Карабат сомневался. Вроде Юра прав. Когда им еще представится возможность встретиться? Но как он может поведать ей то, с чем и сам до конца не разобрался? А что, если рассказать почти все, только умолчать о дней испытания? У него будет время подумать. Сам же он пока будет стараться изо всех сил. А там уж посмотрит, как пойдет дело». Тогда и решил. Парни немножко позавидовали Крабату, когда он рассказал про ярмарку и гуляние. «Вот здорово!» – стряпнулся Лобош. «Так и вижу! Горы пирожков и сладостей! Принеси мне чего-нибудь!» «Конечно!» – принесу. Хотел было пообещать Крабат, а тут лёс Лышка, сихидничал. «Что ж, Крабата, думаешь, шварцкальми другой заботы нет, кроме твоих пирожков?» «А найдет кое-что и получше!» «Лучше пирожков ничего не бывает!» – упорствовал Лобош. Все расхохотались, Крабат попросил у Юра платок, который заворачивали хлеб, когда работали в лесу или на торфянике, аккуратно сложив его, сунул под шапку. «Вот погодила ваш. Видишь, что я тебе принесу? Так, значит, в путь». не спеша вышел из дому, прошел в Козельбрух, свернул на полевую тропинку. Там, где они в прошлый раз разговаривали с пивоней, остановился, сел, обвел себя кругом. Было тепло и солнечно, погода как на заказ.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 Крабат на спину, закинул руки за голову и стал думать, что же сказать пивунье, над ним высокое ясное небо, такое голубое глубокое, какое бывает только осенью, глядишь и не наглядишься. Он и сам не заметил, как заснул. Проснувшись, крабат увидел пивонию Она сидела подле него на траве и терпеливо ждала. Поначалу он даже не мог понять, как она тут очутилась. Ах, какая она, в праздничной юбке в складку. На плечах цветастый шелковый платок, волосы убраны под белый чепчик с кружевами. «Пиуня, ты давно здесь? Почему не разбудила?» И «Я не спешу, а я еще подумала, что лучше, если ты сам проснешься». Крабат приподнялся, оперся на локоть. «Как давно мы не виделись?» «Давно». Пиуня задумчиво теребила платок. «Но иногда ты приходил ко мне во сне. Мы шли лесом под высокими деревьями, помнишь?» Крабат улыбнулся. «Да, лесом, под деревьями. Летом».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 «Наверное, это не трудно с твоей помощью», — решила девушка. «Мне трудно. Ты можешь поплатиться жизнью, если не выдержишь испытания». Пиунья молчала лишь мгновение. «Моя жизнь мне не дороже твоей. Когда мне прийти к мельнику?» «Этого я тебе пока не скажу. Дам знать сам или пошлю друга». Тут же он попросил ее описать свой дом, как его найти. Потом Пиунья спросила, нет ли у него с собой ножа, крабатывнул нож, тонды. Лезвие его было черным, как и все последнее время». Ну, очутившись в руках пивонии, она вдруг посветлела. Его не развязала чепчик, отрезала прядку волос, скрутила их в тонкое колечко. Это знак. Если его принесет твой друг, значит то, что он передаст, твоя просьба. Спасибо тебе. Карабас вляпал колечко в верхний карман куртки. Теперь возвращайся. А я приду в деревню немного погодя, но не забудь, там мы не знакомы. Значит, мы не будем танцевать? Будем. На не все время, понимаешь? Да, я понимаю. Пеонья встала, расправила складки на юбке и пошла по тропинке в Шварцкольм. Оттуда уже наносилась музыка. Вокруг деревенской площади стояли накрытые столы со скамейками, а посредине отплясывала молодежь. Те, кто постарше, с достойным видом, сидели за столами, поглядывая на танцующих. Подощавые мужчины в коричневых и синих воскресных костюмах покуривали трубки, попивали пиво. Их жены, похожи в своих праздничных нарядах на пестрых кукол, Угощаясь праздничной стрепнёй, перемывали косточки парням и девушкам. Музыканты играли без передышки на помосте, сооружённым из пастых бочек, из ворот амбара. Староста старался не зря. Скрипки и кларнеты пели, контрабас гудел. Брум-брум-брум. А если скрипачи опускали скрипку, чтобы проглотить свою законную кружку пива, им уже кричали со всех сторон. «Эй, вы там, наверху! Вы что, играть сюда пришли или пиво дуть?»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 Но это видел лишь он одеянный и избегалый взгляда из-за одноглазой старухи. Из-за нее придется, пожалуй, и вовсе не приглашать больше на танец пивунию. А вот и вечер. Крестьяне с разошлись по домам. Молодые же, никак не желавшие расставаться с празднеством, отправились танцевать в сарай. Карабат не пошел за ними. Разумнее было сейчас же вернуться в Козыльбру. А его, конечно, поймет и не обидится. Он приподнял на прощание шапку и тут же почувствовал на голове что-то мягкое, теплое, платок, лобаш, связав концы платка, набрал на столах полный узел пирогов, пирожков, сладостей, теперь можно и в путь.